Глава 11 Его превосходительство генерал-губернатор принимал вчера у себя во дворце поздравления от подведомственных ему чинов по стучию благополучного трехнедельного правления его краем. Ежедневник телеграммы Я сидел у стены, пытаясь отдышаться. Рёбра ныли, спина ныла, руки ныли. Такое вот подзабытое уже чувство, что организм того и гляди на куски развалится. И выпить бы для успокоения души. Можно, конечно. Мы по местным меркам достаточно взрослые, чтобы пить. Да и в целом в здешних кабаках, паспортами и возрастом мало кто интересуется. Были бы деньги и творить чего хочешь. «Деньги были, на хрен вам!» «Сав, допрашивать станут!» Метелька сидел рядом у стены и тоже шевелился тяжко, нехотя. Явно прилетело и ему. «Все непременно!» Цех закрыли, дверь опечатали, внутренний двор был полон людей, что рабочих, что пришлых. Вся королевская конница, вся королевская рать. «Ладно, не вся, и без коней!» На грузовиках прибыли солдатики в мышастых шинельках, и бородатые, и звероватого вида казаки, которые проходную перекрыли и жандармерия. Этих пусть и одетых в цивильное, люди сторонились куда больше, чем казаков с солдатами. «И это еще не повод закрывать всю фабрику!» Нервный голос нового управляющего перекрыл общий гул людских голосов. «Вы хоть понимаете, какие это убытки?» Военный чин, которому выпала высокая честь объясняться, морщился, кривился, но отвечал тихо, а потому разобрать, что именно он там говорил, не получалось. Тени я отозвал и спрятал, потом как мало ли кого сюда пришлют. Да и не в том они состоянии, чтобы по округе носиться. «И чё говорить?» – уточнил Метелька. «Говорить правду, что пришёл Анчеев, кинул бутылку и себе глотку вскрыл». Оттуда во хрень полезла и Митрича убила. Можно матом, так оно эмоциональнее и доходчивее будет. А как мы, ну, ее того? Никак. Мы вообще не виноваты, что тварь глупая. Мы ж как побежали прятаться, она за нами, только мы под машину, а она наверх. Вот ее на валы и накрутила, а там уж порвала. И машина взорвалась в перегрузу. Как-то так. «Если стращать, начнут играть, дурачка!» Я сглотнул слюну и зажал рот руками. Сила внутри колобродила, ощущение такое, будто обожрался и так, что шевелиться лень. И нельзя, потому что любое неосторожное движение может привести к тому, что сожранное от жадности организм покинет. А не переварить бы. Не только мне. Тени от переедания вон икать начали. Ощущение, что тебя изнутри кто-то ритмично щекочет, и от этого самому икать охота. А как мы выжили?» Метелька, кажется, успокаивался. «Так, говорю, спрятались под помост». «Не знаю, какими тут способами следствия ведут. Знают ли про отпечатки пальцев, ДНК там или он ещё что? Кровь моя в цеху точно есть, где-то под слизью и твари. Но это сказать можно, что поранился». Хуже, если магичить станут. Или исповедника пришлют. Вот с исповедником синодским мне встречаться не хотелось. А вот что без синода тут не обойдется, это ежу понятно. Военные-то фабрику оцепили, но внутрь цеха не суются. Ждут кого-то. А, а вон какое-то движение». Рабочие потянулись к проходной. Выпускают, стало быть. Но не всех. Вот одного завернули, второго... Ага, от тех пятерых пропустили. Сав, погодь, я приподнялся. Смотри, Вилютина оставили и... Этого знаешь? Усатого? По имени так нет из новых. Неделю тому приняли. Он на дальнем стоял, помнишь? «Не особо, но очевидно, что уходить позволяли тем, кто не имел отношения к нашему цеху». «Сидите?» – рядом бухнулся Филимон. «Оно и правильно. Чего лезть? Наших всё одно не пустят. Вон, этот приказчик новый кричит, прямо разоряется, что, мол, фабрика простаивает. Ему сразу велели заглушить всё, вообще всё, и закрывают до разбирательства. А как долго то и разбирательство будет, так никто не знает, так что всё». «А чё там?» «Там? Ну, вы же с ним, да, видели, да? И чё?» «А чё его видели? Припёрся, бурчит метелька. дмитрий ему так, мол, припёрся? А он чего А он? Ну, он типа капсдец тебе. Не так, но вроде как так. По смыслу, значит, и бутылку поднимает». «Бутылку? Ага. Какую? Ну, обыкновенную. Не знаю. Может, водка в ней была, может, ещё чего». «Ну, бутылка как бутылка. Главное, что он ее поднял и хрясь об землю». «И чего? И того. Разбилась!» Метелька поскреб бочину. «Я подумал, что он совсем уже того. Ну, с расстройству». Не в расстройстве дело. Заплатили Анчееву. Он знал, что живым не вернется. Костюм надел умылся и пошел умирать. Заодно уж Митрича выцепил, как самого виноватого а потом достал из кармана такую штукенцию кругленькую и хлобысь по горлу. «Ты «Да ты что?» «Любопытно!» Этот тихий вкрадчивый голос заставил Метельку замолчать. «Стало быть, вы видели, что там произошло?» «Что господин был из жандарских, так это очевидно, и что не из простых». Костюмчик на нём не казённый, вон, в полосочку приталенные пуговички серебряные, на ногах штиблет на голове шляпа, и тросточка в руках образ дополняет, стало быть. Только пиджачок сбоку оттопыривается, намекая, что если вдруг, то господин к сюрпризам готов. «Ну так да, господин!» — Метелька поднялся, держась за бок. «Ох, и жуть там была!» Такая, что прям попёрла. Я уже и подумал, что конец мне пришёл. Сразу все молитвы, какие ведал, вспомнил. Филька тихо бочком-бочком да стороночку, подальше и от нас, и от господина этого. А тот на метельку глядит, кивает присочувственно и видом всем показывает, что готов каждому слову внимать. Мне тоже вставать надо, потому что не положено человеку простому рассиживаться, когда с ним благородный беседовать изволит а господин явно не из простых. Вон его дымка окутывает такая голубая, переливчатая. Стало быть, дарник. «Сиди, сиди!» Он замахал рукой. «Сейчас целитель подойдёт». Крепко досталось. Так чутка упал, когда машина рванула. «Ага, громко!» Подтвердил метелька. Ещё паром так пыхнуло. «А чего рвануло?» «Ну так я же это сказывал. Короче...» Когда Анчейся по горлу полоснул, стало быть, сперва кровище обрызнуло прям во все стороны и на Митрича тоже. А Митрич, он же нормальным был. Да, мастер требовал, так все-то требуют. Он и штрафов за зря не писал, и так-то с пониманием. Анчей уже на него озлобился, хотя что тут злобиться? Чехотка у него была. У Митрича? У Анчейева С нее-то его с фабрики и попёрли, Ну какой из него работник, когда он на ногах едва стоит? Метелькой и плечами пожал. А вот господин покосился на перстенек, который окутывала мгла. Значит, отслеживает, правду ли говорим. И, судя по плотности, игрушка это куда более серьезная, чем у революционеров. Значит, значит стараемся не врать. Ну а потом он стоит, значит и не падает. Я еще подумал, что как оно так, когда стоит? Живой-то стоять не может. А он, значит, мало то что не померши, так к Митричу руки протянул. И за горло его. И так раз аж хрустнуло. А потом чё то такое было, чё я вовсе не понявши. А он в себя руки вштракнул. Кто? Анчеев. Ну точно ж не живой был он уже. «Кто живет, когда горло перерезанное? Это только куры без головы бегать могут. Мамка их потому бить и не любила. Батька головы рубал, ну а потом я...» А терпеливый он, наш новый знакомый, слушает, кивает. А с руками, то так говорю, он вот их и вытянул и вывернул. Метелька даже попытался продемонстрировать, как именно. У меня так не выходит, а он прям руки в грудь и потянул. Захрустело, страшно-страшно. Я уж тогда понял, что бегче надо, и не побежал. Не, ноги будто к полу приросли, страх-то какой. И я в жизни такой жути не видал. А он вон, ну и все. Из груди полезла сперва, будто туман темный, а из него как кишки, только не анчеева, а такие, ну... «Или не кишки, а змей, савка!» «Щупальца», — подсказываю я. «Мы тогда испугались крепко. Оно как поползёт во все стороны. Во! И мы поняли, что если не спрятаться, то тварь сожрёт. А там машина рядом была. Щупальца Дмитриевича спутали, он и так мёртвый был. Ну, вроде как. так ты я не проверял. Но щупальца тело подняли. Только хрустнул!» И пока она с ним возилась, мы с Метелькой к машине и рванули. Я ещё заслонки открыл, думал, если полезет, то я её паром шугану Слыхал, что твари технику не любят. Этот не перебивает, только на кольцо поглядывает. Она прям в машину полезла. «Там же же валы продолжает Метелька. «Вот эти щупальца прям как волоси она крутила. У нас с бабам, если хотят пойти, то сразу говорят, чтоб косу обстригали». А Митрич рассказывал, что в позатом годе была одна. Пришла такая к станку, стала и косу не остригла. Вроде как убирает. Она-то убирала, убирала. И вроде все-то ничего, пока одним днем не забылася. То ли косынку не так перевязала, то ли еще чего. Главное, что коса выскользни и в самое нутро. Ну и намотала. Косу? И косу, и бабу тоже с концами. Метелька потупился и осенил себя крестом. «Ну и тварюку-то тоже, стало быть, так, намотало У машины силища ж, самка еще на полную дал, и давление тогда в системе было вот. А сам ты куда? Так вниз скатился, там же помост. Если прилечь, то ничего, так втиснуться можно». Вот прям чувствую недоверие и сомнения жандарма, потому что хороша наша сказка, даже правдоподобна с виду, но не укладывается в голове Дарника мысль, что двое пацанов перехитрили тварь иномирную. Ну, а она верещит и так, что аж на наизнанку выворачивает всего. Думал, лучше лопнут. И машина гудит так вот. У, -у, -у, у Изобразил метелька. А внутрях прямо ходуном ходит. Я и смекнул, что не сдюрит она. Как пить дать рванет. Мы побегли. И? И рванула само собой. Не успели чутка. Тварюку эту тогда близехонько подтянула. Вот, видать, и сварилась. «Там же ж как трещина то пар и прям во все концы у нас тут сказывают. В тым годе она сорвалась, бахнула, так семь человек обварила, и рабочих, и помогатых, и даже тех, кто рядом стоял. А тут одна тварюка, а мы же уже бегли и выбегли», завершаю рассказ вместо метельки. Тот кивает, а жандарм вздыхает то ли с облегчением, то ли с печалью. «Это вы молодцы, это вы правильно». А Филимон далеко не ушёл, крутиться рядышком, слушает, как есть. И небось, если не всё слышал, то многое. Вот что-то мне подсказывает, что это его любопытство не на пустом месте появилось. Доложит, само собою ну и пускай себе, устало прикрываю глаза». «Извиняйте, господин», – Метелька кланяется, – «я-то так, а Савка упал неудачника Можно мы домой пойдем?» «Боюсь, что вынужден буду вас задержать. Так, Залемихин!» А к голосу господина жандарма имеется и такой, что Филимон отскочил в стороночку со всею поспешностью. Рядом же с нами появился казак. «Залемихин, приглянь за ребятами, и пусть доктор, как подъедет, их осмотрит первым делом». «Если разрешить, то накорми и давай». «Так, где тут контора?» «Там». Метелька машет рукой. «Дальше, но туда, если то не можно, господин управляющий лается станет». «Пускай лается». Жандарм, так и не назвавший своего имени, усмехнулся в усы. «А этот ваш... как его?» «Митрич?» «Нет, тот с бутылкой. Анчеев?» «Именно. Залемихин, пошли кого отыскать, где он жил». «Так чё искать-то? В артеле жил. Так-то у него семейство имеется в Пискуново, это деревень к недалече. Он на заработки подался и деньгу им слал. А сам-то в артеле тут где-то. Вы у Филимона спросите, он точно знать будет. Он про нашинских цеховык всё-то знает, особенно про старых, если. Анчей уже старый, он не один год тут работавший, ну пока не выгнали». Метелька обернулся. «Вон, Филька, вы не глядите, что боязливый. Вы ему пару копеек киньте, он и проведет. Филька, Филька, хоть сюды!» И Филимон, который замер, было явно раздумывая, не сбежать ли, послушно сделал шаг. Он побледнел, втянул голову в плечи и прямо весь затряся. Полиция боится. Сам по себе? Или потому, что связан с Светловым куда теснее, чем нам говорил? «Скорее всего». «Не люблю стукачей». «Да не боись, господин жандарм добрый!» Казак хмыкнул. «Ты же знаешь, где Анчев обретался?» «Ну...» Филимон весь сгорбился и глядел старательно под ноги. «У метицкого жили туточки недалече. Только он вчера сказал, что все, домой уходит. Его ж погнали, а кому он тут надобный?» И вещички собрал, и Митицкий еще утречком спрашивал, не знаю ли я кого-то -то чтобы на место Анчеева. Что, не брать лишь бы кого? Ну, человека такого, который бы и платил, и так-то. С каждым словом робость отступала, а в конце он и разогнулся, осмелившись глянуть пусть не в лицо жандарма, но на руки его. Так-то взять-то можно, но лучше бы из своих кого. Что не пил, там не буянил мылся а то одного разу мы взяли, он до бани никак, и весь запаршививший. Ну и кому охота?» «Понимаю». Жандарм сунул руку во внутренний карман. «А вы, стало быть, знаете, где то артель расположилась?» «Хочу ж не знать». «В таком случае вы, полагаю, не откажетесь проводить пару человек. Не стоит пугаться». Он вытащил кошелёк. «Нам просто нужно взглянуть. Возможно, сохранились какие-то вещи». Филимон кивал, а жандарм вытащил из кошелька банкноту, которую протянул. «Вот за услуги!» «Я...» Филимон уставился на деньгу и сглотнул, явно борясь с желанием отказаться. «Благодарствую, господин!» «Вот и отлично, идем! Покажу, кого отвезти, а вы двое ждите!» «Чего?» Сила постепенно усваивалась, во всяком случае, икать не хотелось, а вот пить зверски. «Кого?» Поправил жандарм, нисколько не разозлившись. Представителя Святейшего Синода. Ему все и обскажете подробно, обстоятельно и в целом. Что вас хотят?